3. Решено было остаться ночевать в деревне. Для этих целей Антонина Ивановна выделила им один из свободных гостевых домиков. Поначалу Нине казалось, что все дома в деревне сейчас не заняты и никаких туристов нет. Однако, когда начало темнеть, в некоторых окнах зажёгся свет, откуда-то потянуло вкусным запахом дыма и шашлыка. Нина сидела на заднем дворе гостевого домика. У её ног лежал довольный и усталый портос. Вот уж кто-то вдовы набегался по берегу озера, гоняя по камышам перепуганных уток. Нина свернулась поджав под себя ноги в плетёном кресле-качалке под навесом, уютно закутавшись в плед и любовалась звёздным небом. Запах шашлыка вернул её к мыслям о Марике и Александре, уехавших в город за мясом, но так пока и не вернувшимся. Ей с Нине не хотелось, но обстановка вокруг как будто уговаривала пожарить что-нибудь на открытом огне. В деревне было тихо, и связь с природой чувствовалась очень остро. Следующей пришла в голову мысль, что совсем не обязательно ждать Александра, а можно, и это будет даже правильнее, разжечь мангал самой, чтобы к тому времени, когда они привезут шашлык, угли уже были готовы. Анчод пропал по своим делам ещё днём, сказал, что у него в этом Корее очень много знакомых, и среди озорниц, и среди обитателей леса, поэтому его на ужин можно не ждать. Он появится только вечером к самому ритуалу. Хозяйка комплекса Антонина Ивановна, после того как показала им гостевой домик, в котором они могут переночевать все вместе, пояснила, что ритуал будет проводиться в полночный берегу озера при условии ясного неба и достаточном количестве лунного света. Жаль, конечно, что не полнолуние, но уж как есть. Звать специально я вас не буду. Если хотите посмотреть, приходите без 15:00-12:00 на главный пляж. Если не хотите, я ритуал сама проведу и о результатах сообщу. Но им, конечно же, очень хотелось поприсутствовать и всё увидеть своими глазами. Ещё бы такое приключение. Да и поучиться у старшей ведьмы всегда есть чему, как для Нины, так это вообще большая удача и неоценимый опыт. Но до полуночи нужно было чем-то заниматься. Они все вместе прогулялись по деревне и по берегу вдоль озера, после прогулки осмотрели дом и обнаружили на заднем дворе уютную террасу и добротный мангал. А рядом с мангалом аккуратную поленницу, вкусно пахнущую сосновой смолой. Кому-то из них, скорее всего, Александру, пришла в голову мысль скоротать вечер за шашлыками. Марика вызвался проводить сына некроманта в город за покупками. Нина на пару с Партосом остались дожидаться их в деревне. Дрова были сухие, и Нина разожгла мангал без труда. Как только огонь хорошенько разогрелся и уютно подсветил прохладный осенний вечер жарким трескучим пламенем, вернулись Марика и Александр. Быстренько разобрав покупки и наскоро накрыв на стол, все трое удобно устроились на веранде, глядя в горящий огонь и медленно потягивая кто пиво, а кто вино. Обсуждали предстоящую ночь. Обе девушки были очень воодушевлены. Александр находился в сомнениях. «А вы уверены, что получится?» В который раз за сегодняшний день задал он вопрос. «Конечно нет, Алекс. Конечно, мы не уверены. Как можно быть уверенным на сто процентов? Ведь это сложный и энергозатратный ритуал. Тем более, что с первой попытки ничего не получилось». «Хотя это странно», – вмешалась Марийка. «Обычно у моей мамы всё получается с первого раза. Но ты не волнуйся, Алекс. Шансы очень велики». Она могучая ведьма, хоть и выглядит как обычная женщина, но пусть её внешний вид тебя не обманывает. Маме есть что сказать по тустороннему миру. А, кстати, он чуть не возвращался. Нет, пока не было, но я за него не беспокоюсь, не пропадёт. Шашлыки были съедены, вино и пиво выпиты, время приближалось к полуночи. Луна прочно заняла своё место на небосводе, но хоть за это можно было не волноваться. Необходимого для ритуала лунного света вокруг было предостаточно. Все трое оделись потеплее, закутались в шарфы, Марика даже перчатки натянула и направились на берег озера. Ещё с пригорка, не спускаясь на пляж, увидели внизу Антонину Ивановну. Женщина сооружала на берегу костры. Нина посчитала 12 шалашиков из веток и брёвен почти возле самой воды. Три из них уже горело, возле четвёртого Антонина Ивановна наклонилась с чиркой зажигалкой. Марика с Александром поспешили с пригорка по песку вниз к воде. Нина наоборот сбавила шаг, чтобы успеть полюбоваться на озеро. Его ночной вид завораживал. Нарыч, самое большое озеро в Белоруссии, из-за его размера, а также чистейшей воды, озеро называют Минским морем. Даже днём мне всегда удавалось разглядеть его дальние берега, ночью же оно казалось поистине бескрайним. Из-за отражения в воде казалось, что лес на берегу растёт не только вверх, но и вниз. Лунная дорожка, прочерченная почти до середины, разгоняла влажный туман над водой, который лёгким одеялом укутывал воду. Ветра не было, тишину нарушали только редкие уханье птиц в лесу и тихий плеск воды у самого берега. Они не стали подходить и заговаривать с ведьмой, чтобы не мешать её приготовлением, а становились в стороне метров за десять. «Анчу-то что-то не видать», – начала волноваться Нина, которая рассетует, что у неё с другом нет никакой связи для экстренных случаев. «Странно, да», – согласилась Марийка. «Хотя, может, у неё тут просто шашни с какой-нибудь озёрницей?» «Озёрницей?» приподнял бровь Александр. Локальный вид русалок в озёрах живут, разновидность ниши нечестие. Симпатичные на любителя. Ань, что значит любитель? хмыкнул Александр. Но «Ну, мало ли, хотя сомневаюсь. Волосы у них длинные, зелёные, но не опрятные. Кожа тёмная, скользкая, вместо классического рыбьего хвоста ступни в виде плавников. Внешне вроде бы похожи на людей, но вместо крови у них как бы вода, и когда тронешься, холодные бр. разговаривать на непонятном птичьем языке. Платье носит сплетённое из водорослей. По ночам при луне выходит на берег и поют. "Тихо вы", шикнула на них Нина. Кажется, начинается